такого адреса нет александр с трудом сдерживался чтобы не заорать на молоденькую девушку как там ее зовут кажется настя которая совмещала должности главного бухгалтера и специалиста по кадрам но та запнулась не зная что сказать в свое оправдание еще никогда в ее карьере не случалось такого чтобы наемный работник оставил не настоящий адрес поэтому ей и в голову не пришло перепроверять, что там эта девица написала в своей анкете. Вообще-то это сам шеф приказал взять ее на работу, по просьбе какого-то нужного человека. Ну что, она у таких будет адрес переспрашивать? Номер телефона тоже не ее. Там отвечает кто-то с трудом говорящий по-русски, продолжал возмущаться Барышников. Девушка лишь еще ниже опустила голову, не зная, что сказать в свое оправдание. «Простите», — прошептала она. «Иными словами, вы понятия не имеете, где ее искать». Александр был уязвлен. Еще никогда девушки не сбегали от него после первой ночи и не растворялись в воздухе в прямом смысле этого слова. Почему она так поступила? Может быть, с ней что-то случилось?» он уже пересмотрел все криминальные сводки и даже звякнул нескольким людям, имеющим отношение к правоохранительным органам, чтобы те проверили по своим источникам. Никакие алены славянской внешности в переделке в последние пару дней не попадали. Саша Барышников повернулся и вздрогнул. На пороге стоял Никита. Глаза красные, отросшая щетина, несвежая одежда. Александр внезапно осознал, что уже несколько дней не видел и не слышал Каролину. Даже несмотря на расставание, она должна была как-то объявиться в его жизни, но не сделала этого. «Что-то случилось?» — резко поинтересовался он. «Случилось». Никита смотрел в упор на Барышникова, не обращая внимания на симпатичную кадровичку, которая уже пробовал подкатывать с приглашением на свидание. «Я могу с тобой поговорить?» «Да, конечно». Барышников кивнул девушке, мысленно делая отметку поговорить с ней позже, и вышел из ее кабинета, направляясь к своему. Никита молча последовал за ним. В кабинете уже ничто не напоминало о разгроме, учинённом Каролиной несколько дней назад. Барышников сел за свой стол и кивнул Никите, приглашая того сесть напротив. Но Никита достал из кармана телефон и сунул его под нос Александру. Тот понимающий уставился на изображение человека на больничной койке. Кто это был, разобрать не представлялось возможным. Человек был перебинтован и подключен к капельницам, мониторам и приборам. Что это? Ничто. А кто? Это Каролина. Никита сглотнул, и на глазах снова выступили слезы. Он еще не отошел от бессонной ночи в больнице, когда даже начал молиться, чтобы сестру удалось спасти. Что? Барышников был шокирован. Он поднял глаза на Никиту и заметил, что тот плачет. Что с ней? Она бросилась под машину. Под машину? Это было последнее, что Александр рассчитывал услышать. Да, ты с ней порвал, она пошла и бросилась под машину. Насколько... Насколько все плохо? После небольшой паузы выдавил из себя Александр. Все очень плохо. Я все оплачу. Лучших врачей и лечения, может быть, ее надо куда-то за границу отправить. Нет, не надо. Она в хорошей клинике стабильно, но врачи пока прогнозов не дают. Я хочу ее увидеть. Александр вскочил со своего места, но Никита жестом его остановил. Нет, пока не надо. Она точно не захочет, чтобы ты ее видел в таком состоянии. Ты же ее знаешь. Знаю, кивнул Александр. Сегодня утром, когда он понял, что Алена не вернется, он чувствовал себя так паршиво, как никогда в своей, в общем-то, безоблачной жизни. Но теперь, услышав про Каролину, он неожиданно осознал, что все может быть гораздо хуже. Я не бросал ее. Вот как. Да, так, мы просто поругались. В какой она больнице? Я не скажу тебе, покачал головой Никита. Но дам знать, когда ее можно будет увидеть. Барышников достал бумажник и отсчитал крупную сумму денег, сунул Никите. Купи ей самый красивый букет и какую-нибудь мягкую игрушку. Девочки это любят. Не говоря ни слова, Никита забрал деньги и вышел из кабинета, с трудом сдерживая триумфальную улыбку. Алена уже второй день подряд не вставала с постели, лежала и тупо глядела в стену, когда неожиданно ей позвонил Лев. «Я хочу пригласить вас с бабушкой на ужин». «Она не бабушка, её зовут Белла. Изабелла, как скажете. Зачем она вам понадобилась? Я собираюсь официально просить вашей руки». «Можно подумать, если она вам откажет, то вы от меня отстанете». «Не отстану. Но руки попросить хочу. Как вам будет угодно». За эти два дня Алена приняла решение не сопротивляться. Во-первых, в случае с со Львом сопротивление было бесполезным. А во-вторых, она не обещала ему быть идеальной женой. Он знает, на что идет. Чем быстрее ему надоест ее поведение, тем быстрее он от нее избавится». Оставалось только надеяться, что перед расставанием ее не закатают в асфальт. «Ужин?» — уточнила Изабелла, услышав о желании будущего родственника. «Прекрасная идея». «Я бы так не сказала», — промямлила Алена. «Почему?» Но та лишь отмахнулась. Меньше всего Алена была похожа на счастливую невесту. Целый день провела в кровати. Голову не мыла, кажется, со времен своей скоропалительной помолвки. Изабелле нужно было разобраться в том, что происходит. Она не могла себе позволить потерять еще и внучку. Ну что же, пускай приходит к нам. Посмотрим, что за птица. А то в ресторанах все смелые. Алена лишь молча кивнула и отправила Льву сообщение. приходить к нам на ужин. Она весь день просидела на кухне, наблюдая за тем, как Белла готовится к ужину. Та решила сделать салат из баклажанов, От чего то она питала слабость к этому овощу. Подать французский луковый суп с чесночными гренками, запечь плечо барашка и на десерт приготовить тирамису. Изабелла согнала Алену со стула и привлекла к готовке. Девушка покорно мыла, резала, смешивала, мазала, ставила в духовку и доставала из нее, не придавая ни малейшего значения своим действиям. — Если бы я не знала, что ты выходишь замуж за любимого человека, я бы решила, что ты несчастлива. «Наоборот. Я слишком счастлива, просто не знаю, как выразить». «Зачем ты это делаешь?» Изабелла отправила в духовку луковый суп и повернулась к внучке. «Режу лук. Выходишь замуж». «Ну надо же мне когда-то выйти замуж. Часики, тик-тик. Предыдущий мой жених тебе не очень нравился. Может, этот приглянется?» Изабелла сняла прихватки и отложила их в сторону. Взяла внучку за плечи и слегка встряхнула, как тряпичную куклу. «Тебе сложно в это поверить, но я хочу, чтобы ты была счастлива». «Как же я могу быть счастлива, если все мужики козлы? А лучший из мужчин достался тебе, да и тот на небеса отправился, видимо, не выдержав счастливой жизни». «А вот хамить сейчас не обязательно», — вспыхнула Изабелла. «А тебе не обязательно приставать ко мне с вопросами. Кто меня учил, что мужиков нужно использовать и брать от них нужное?» «Именно этим я сейчас и занимаюсь». «Ты поняла меня слишком буквально», — покачала головой Изабелла. «Ты выразилась достаточно ясно». «Послушай, Алена», — вздохнула Изабелла. «Я когда-то пыталась предостеречь твою мать, но она не послушалась, и жизнь ее сложилась не очень удачно». «А послушай, она тебя. Сидела бы сейчас с мерзким богатым кавалером где-нибудь на Гавайях и пребывала бы на седьмом небе от счастья» приподняла бровь Алена. «Я не знаю», — честно призналась Изабелла. «Но романы с женатыми мало кому приносят счастье. Я лишь пыталась ее уберечь». «Не уберегла Изабелла, что у тебя есть дочь!» Плотину словно прорвало, и Алена вдруг почувствовала в себе силы высказать Изабелле все, что думала. «Вовсе нет», — покачала головой Изабелла. «Просто Марианна унаследовала мой характер». Ей было проще разорвать со мной все связи, чем признать, что я была права. Она пыталась доказать мне, что уж она точно не такая, как я. И ее жизнь сложится намного лучше. Она исчезла. В ту пору еще не было интернета, и ее следы затерялись. Она перестала общаться не только со мной. Она разорвала все связи, даже со своими друзьями. Вначале укатила в одну из республик, а потом, как оказалось, вернулась, но не ко мне. Я даже не знала, кто у меня родился, внук или внучка. Что я должна была, по-твоему, делать? Подать в розыск? Почему бы и нет?» Алена не собиралась сдаваться. Она была совершеннолетняя и вольна делать все, что считает нужным. «Зачем ты мне это говоришь?» «Затем, что ты можешь быть с этим не согласной, но я действительно желаю тебе счастья. Ты ведь даже не приехала на ее похороны. Я о них не знала». Меня уведомили бюрократы, когда пришло время оформлять наследство. Я ведь в некотором роде тоже имела на него право. Алена ничего не ответила. Лишь поинтересовалась после затянувшейся паузы. — Лук куда? — В белую миску. Также немного помолчав, ответила Изабелла. За ужином Алена наблюдала будто со стороны. Она сделала над собой усилие, помыла голову, переоделась, но краситься не стала. Ноги все еще болели от неудобных туфель, поэтому Алена осталась босиком. Перед ужином она пришла к неожиданной мысли. Если представлять на месте льва Александра, то все может быть не так уж и плохо. От этой мысли она слабо улыбнулась. Кажется, она придумала способ, как обмануть будущего мужа. Тот явился в костюме с двумя букетами цветов и презентом. Ничего вычерного, Стильные композиции — и большая коробка с пирожными из любимой кондитерской Изабеллы. И как только узнал. За столом был любезен, остроумен, рассказывал байки, которые заставили даже Изабеллу смеяться, и умело пользовался приборами, которые бабушка щедро разложила на столе, решив создать будущему родственнику небольшие неудобства. «Партию?» — предложил Лев, закончив пить кофе. Алена вздрогнула и слишком быстро ответила «Нет». Но льва она, казалось, и не интересовала. Он не сводил глаз с Изабеллы. Сочту за честь сыграть с легендой. Откуда вы знаете? Я много чего знаю. Не сомневаюсь. Сами играете? Крайне редко. Я бы даже сказал в исключительных случаях. Почему? Мне Интересно. Я всегда выигрываю. Он улыбнулся, не сводя глаз с Изабеллы. И заметил, что у той пронеслось во взгляде... «Вызов принят!» «А вы знаете, как добиться своего», — резюмировала она. «На том и стоим», — скромно потопился лев. «Так что же, графиня?» «Нет». «Нет?» «Позвольте узнать, почему». «Потому что я не начинаю заранее проигранные партии». Лев расхохотался. «Не сомневался в вас. А сейчас, если не возражаете, у меня небольшой разговор к вашей» нет внучка я не могу ее назвать ах выльстец!» — улыбнулась изабелла а алена взглянула на льва почти с ненавистью это и есть его стратегия как заставить себя полюбить подлизаться к белли если бы он только знал мне выйти нет ну что вы останьтесь алена лев полез в карман пиджака и достал из него небольшой документ Как ты знаешь, все имущество твоего отца, он мне не отец, хорошо, Все имущество покойного Вишневского перешло ко мне в счёт уплаты долгов, в том числе и его модный дом. Алена замерла и подняла на льва глаза, неожиданно ставшие огромными. Тот даже запнулся на мгновение, заглянув в их глубины. Я знаю, что ты интересуешься модой, поэтому я хочу тебе его подарить. Он твой. Под пристальным взглядом Изабеллы он протянул ничего не понимающей Алене документ. Девушка уставилась на бумаге невидящим взглядом. «Что? Черри Стайл, прости господи, теперь твой. Делай с ним что хочешь. Но я надеюсь, что ты его хотя бы переименуешь». Когда за львом закрылись двери, Изабелла бросила полный любопытства взгляд на Алену. Занятный экземпляр. Но внучка ничего не ответила. Только сейчас, перечитав дарственную «Раз двенадцать», она наконец-то поняла, что лев не шутил. Она теперь действительно владелица собственного дома МОД. Алена нырнула в работу с головой с такой страстью и горячностью, словно водолаз, который еще надеется отыскать близкого, уцелевшего после крушения. Понимает, что шансы его равны нулю, но все равно цепляется за ускользающую надежду. Работа давала ей возможность не бывать дома и не смотреть в глаза Изабелли, становившейся день ото дня все более задумчивой. Работа также сводила время ее общения с Львом к минимуму. Тот, казалось, не возражал. Каждое утро Алене приносили от него в офис букет цветов с пожеланием хорошего дня. Вечером Лев встречал ее с работы. Вез в ресторан и спрашивал, как прошел ее день. Больше ничего. В первые дни ее ответы были односложными, но чем глубже она погружалась в окружающую действительность, тем более многословной становилась. Алена чувствовала себя в собственном доме моделей, как в клетке с дикими зверями. Ее дом-мод объединял под своей крышей нескольких молодых амбициозных модельеров, которые творили под своими собственными брендами, и их сотрудничество было, по сути, формальным. Точнее, дом-мод Алены давал деньги на творение модельеров, часто оказывающиеся никому не нужными, а модельеры создавали то, что велели им творческие порывы, не спрашивая мнения руководства. «Я не понимаю, зачем от... Это... Вишневскому вообще нужен был этот дом моделей?» Однажды задала она вопрос Льву, который, казалось, знал и понимал все на свете. «Обычное прачечное. В каком смысле?» прямом. Государство и некоторые частные лица, да даже сам твой покойный папенька, переводили на счета дома мод огромные суммы. Поддержка культуры, молодых талантов, то всё Часть денег позже возвращалась в их же карманы, ну а этим бездарем перепадали какие-то копейки на их творение, которые разве что слепые могут надеть. Алена замолчала. Это пояснение многое ставило на свои места. С оценкой того, что делали модельеры, Алена была согласна. Ужасные ткани, никакой идеи или концепции, претензия на высокую моду, которая была так же далека от гламура, как халата Ивановского ситца. Впрочем, у последних была своя целевая аудитория, и в их существовании было гораздо больше смысла, чем в том, что производил ее модный дом. «Я... я их боюсь», — неожиданно призналась Алена Льву, после особенно тяжелого дня. В то утро она шла по офису, как канатоходец без страховки под куполом цирка. Половина сотрудников пыталась заискивать и льстить так грубо, что Алена мутила от этой лести. Вторая же половина, стоявшая чуть повыше, на иерархической лестнице, здоровалась сквозь зубы и смотрела на нее, как на ничтожество. Заметив, как один из модельеров, Иннокентий, творивший под брендом Инок, Орет на швей, что те пошили дерьмо какое-то. Модели сидят ужасно, это никто не будет носить. Алена посчитала нужным вмешаться. Что случилось? Робко спросила она. Инок бросил на нее быстрый взгляд и закатил глаза. Еще и не хватало. Ничего, обычная подготовка к показу. Он в августе, если вы не в курсе. Я в курсе, тихо ответила Алена. Если вы в курсе, то должны знать, что к показу отшиваются образцы, которые мы примеряем. Так вот, нам пошили дерьмо. И он потряс синтетической тряпкой невнятного серо-фиолетового цвета перед лицом Алены. Творение инока состояло, казалось, из сплошных дыр, вырезов и разрезов, щедро сдобренных цепями. Во что? Тема интервильское привидение? улыбнулась Алена, пытаясь разрядить обстановку и вспоминая, что в похожем наряде бродило привидение по замку в одноименном старом мультфильме. Что? Иннокентий посмотрел на Алену, как на сумасшедшую. Какое еще привидение? Ничего, ничего, я просто подумала. Может быть, еще раз пересмотреть эскиз? К концу фразы ее голос совсем потух. Иннокентий окинул ее взглядом, полным презрения. Елена! «Я стесняюсь спросить, вы модельер?» «Нет», — покачала она головой. «Я художник-оформитель». «Тогда давайте каждый будет заниматься своим делом». «Я моды. А вы, если хотите, и вам нечем заняться, нарисуйте какие-нибудь декорации. Можете даже в стиле вашего Кинтерберийского, Кинтервильского, «Да, вот его, привидение». Пересказывая этот диалог льву, Алена разоткровенничалась, Неожиданно для себя самой. Вовсе она не собиралась делать непрошенного жениха частью своей жизни и делиться с ним горестями и радостями. Но этот конфликт, произошедший на глазах у всех сотрудников, не выходил у нее из головы. «Я даже не знала, что ему сказать», — тихо закончила она, чувствуя себя полным ничтожеством. «Хочешь, я ему ноги переломаю?» — ласково предложил Лев. «Ты что?» — ужаснулась Алена, сама не замечая, как перешла с львом на «ты». Не раздумай. «Зря я вообще рассказала!» «Нет, не зря. Ты умная, взрослая и сильная. И в тебе гораздо больше Беллы, чем ты думаешь. Поэтому я уверен, что ты сама решишь, что делать и что ему сказать в следующий раз. Я лишь хочу тебе напомнить. Этот бездерь лепит свои никому не нужные тряпки исключительно за твой счет. А кто платит, тот и музыку заказывает. Его бренд принадлежит тебе, так что в любой момент ты можешь дать ему пинок под зад. Алена подняла на льва взгляд, в котором сверкнула крошечная звездочка надежды и облегчения. Лев сказал вслух то, что сама она озвучивать не решалась. Ей нужно было, чтобы кто-то подтвердил правильность ее мыслей. А если он не согласится уйти? Хм, «Всегда остается вариант с поломанными ногами», — пожал плечами Лев. А Алена искренне рассмеялась. В ту ночь она уснула окрыленная, но на следующее утро задор пропал. Не сможет она такого озвучить Иноку. Он такой стильный, модный, целуется со всей тусовкой. Ему благоволят дамы из высшего общества, особенно одна, чей муж был настолько дряхлым, что ворочал своими миллионами, не выходя из дома. Куда ей, Алене, тягаться с такими величинами?» Позволять Леву действовать бандитскими методами она не собиралась. Впрочем, девушка надеялась, что он так шутит. Помнится, даже когда его помощник, которого, как оказалось, зовут Степаном, выбивал долг из нее самой, речь о сломанных конечностях не шла. Сам же Лев всегда был уравновешен, вежлив и обходителен. Впрочем, Алена была уверена, что все это лишь брачные пляски. Он же наверняка заключил сам с собой пари, что покорит Алену до свадьбы, вот и старается, из кожи вон лезет. Но как только они переступят порог ЗАГСа, он изменится, потому что такие деньги одной вежливостью не зарабатываются. Пообещав самой себе больше не откровенничать со львом, Алена вышла из квартиры и начала спускаться по лестнице. Она любила приходить на работу раньше всех остальных, чтобы разобраться с бумагами и попытаться вникнуть в то, что происходит в доме Мод. Ее знаний отчаянно не хватало. И голова пухла после каждого разговора с главным бухгалтером, творческим или коммерческим директором, отделом рекламы и даже с собственной секретаршей Ариной. Подумать только, у нее была собственная секретарша. Но кажется, даже она Алену презирала. Какой из нее директор? Смешно сказать. Учительница, которой вообще не интересны все эти финансовые дела. Все, что ее интересует, лежит на столах и называется эскизами. У Алены даже возникла собственная идея. Коллекция с отсылкой к пиковой даме Пушкина. Она хотела соединить магию осени и сказку. «Когда природа умирает...» И все тускнеет, а впереди самые депрессивные месяцы, Алена желала предложить усталым женщинам отдушину, дать им возможность почувствовать себя немного ведьмами, теми, от кого мужчины сходят с ума. Сказка? Пускай. Но кто ее нам подарит, кроме нас самих? Но до показа оставалось два месяца, и было безумием считать, что она успеет. Для ее задумки ей бы понадобилось кружево, шелка и корсеты. Да, непременно корсеты. Платья были бы закрытыми, но с подложкой, как мебель Изабеллы. Прозрачный лифт, под ним кружевная сетка на шелковой основе с легким намеком на сердце. Алена распахнула дверь, ныряя в солнечное утро и собираясь идти пешком. Пример Изабеллы оказался заразительным, и Алена нашла в нем массу преимуществ. Ее дом-мод располагался в сорока минутах ходьбы от дома Изабеллы, и добираться туда пешком было гораздо быстрее, чем на машине. К тому же это время принадлежало ей одной. Она могла слушать музыку или аудиокнигу, или же просто обдумывать новые наряды. Возможно, к весне-лету ей стоит запустить собственный бренд. Лев вроде говорил о том, что бюджет не ограничен, и что у нее есть отличный источник финансирования — газзаказ на пошив школьной формы. Деньгами от него уже кое с кем поделились, но этот человек сейчас был подследствием, а значит, тот, кто его заменяет, побоится требовать свою долю. А если Алена решит выгнать половину бездырей, обитающих под ее крышей, то это сэкономит значительную часть расходов, а значит, Ленок... Алена настолько глубоко погрузилась в собственные мысли, что прошла мимо Костика, сидевшего на лавочке возле ее дома, не заметив его. Она остановилась, и ей потребовалось доли секунды, чтобы понять, кто ее зовет. Алену словно молнией ударила, Как она могла так быстро забыть человека, за которого собиралась замуж? Она молча уставилась на Константина. К счастью, ее глаза были закрыты солнечными очками, так что он не смог прочесть скуку и досаду в ее взгляде. «Отлично выглядишь, неуверенно сказал Костик, подходя к колене и наклоняясь, чтобы ее поцеловать. Она сделала шаг назад. «Мне нужно на работу», — вместо приветствия сообщила она. «Ты там до сих пор работаешь?» — обеспокоенно спросил Костик. «Значит, еще не получилось?» «Что не получилось?» «Переспать с Барышниковым?» Алене вдруг показалось, что место маленькой девочки заняла Изабелла. И сейчас она выскажет этому гаду все, что думает. «Ну, Ленок, ты что, обиделась? Да я пошутил вообще-то. Ну ты чего?» Робко замямлил Костик, пораженный неожиданной переменой в собственной невесте. Алена была Аленой, но в то же время она уже больше не была прежней. «Костя, мне сейчас некогда с тобой разговаривать» и чтобы ты сразу понял и мы больше не возвращались к этой теме мне вообще больше некогда с тобой разговаривать все закончено костя возвращайся к надежде алексеевне и ее помидорам в этом году вроде большой урожай намечается она развернулась чтобы уйти но костик догнал ее и схватил за руку охот значит как ты запела мама моя тебе уже недостаточно хороша и помидоры у нее не такие зашипел он, наклоняясь к лицу Алены, и вместо умной доброй лошади, становясь похожим на упрямого Ишака. «Твоя мама и ее помидоры тут ни при чем. А теперь, если ты не возражаешь, отпусти мою руку, мне надо идти». «Возражаю!» — воскликнул Костик. «Если ты решила меня бросить, то ты должна вернуть все мои подарки. Ты их недостойна!» Оправившись от секундного шока, Алена расхохоталась. «Что?» «Что слышала?» — Костик отпустил ее руку и расправил плечи. «Позволю уточнить, о каких подарках идет речь?» «О том серебряном кольце, браслете и сережках, которые я подарил тебе, когда делал предложение». «И сколько же они стоили?» «Тридцать пять тысяч, между прочим!» «Врешь!» — улыбнулась Алена. «А вот и не вру! Мама их, между прочим, для себя из Карловых вар привезла!» Костик запнулся. «Мама привезла для себя, а ты решил подарить невесте?» широко улыбнулась Алена. «Шарман!» «Между прочим, это фамильная драгоценность!» с вызовом сообщил Костик. «Хорошо», кивнула Алена. «Подожди здесь». Украшения лежали в квартире Беллы. Это были единственные украшения, которыми Алена владела на момент приезда в столицу, и она решила прихватить их с собой, чтобы показать Изабелле, что она не какая-то, Бедная родственница. Смешно. Алена направилась к подъезду и уже через минуту входила в квартиру, столкнувшись на пороге с Изабеллой, которая собиралась на свой традиционный променад. Что случилось? Жених бывший случился. Требует вернуть ему подарки. А такие были? Брови Изабеллы взметнулись. Да, представь себе. Комплект его мамы из Карловых вар. Алена, сбросив обувь, прошла мимо изабеллы в комнату а та крикнула ей вслед надеюсь ты прихватила от них коробочку нет крикнула из глубины комнаты алена взяв в руки найденные украшения вот увидишь этот жлоб еще и про коробочку спросит потрясающий экземпляр в палату меры весов его срочно алена ничего не ответила Изабелле. обувшись она вышла из дома и подойдя к константину вложила ему в руку украшение «Если у тебя все, то я пойду». «Нет, не все. нахмурился Костик. «А где от них коробочка?» «И еще я, между прочим, дарил тебе букеты, конфеты и даже в рестораны водил». «В кофейне», — поправила его Алена. «Если ты считаешь, что кофейни не стоит денег, то ошибаешься», — нахохлился Костик. «Я, между прочим, обычный врач, а не олигарх. А врачи в нашей стране — люди небогатые, если тебе это, конечно, известно и вообще интересно». «Нет, Костик», — спокойно ответила Алена. «Что нет?» «Я не собираюсь отдавать тебе деньги за конфеты и букеты. Ты тоже часто бывал у меня дома и ел мою еду, ничуть не беспокоясь о том, что она стоит денег. И вообще, если тут кому и положена компенсация, то мне. За то, что терпела тебя все пять лет». «Что?» — опешил Костик. «Терпела? А ты знаешь, что за оскорбление чести и достоинства можно в суд подать?» Подавай, Костик, куда хочешь. Хоть в суд, хоть в спорт-лато, хоть в комиссию по работе с инопланетным разумом. Главное, не появляйся возле моего дома. Я, между прочим, выхожу замуж, а мой жених может и ноги переломать. И рассмеявшись, Алена развернулась и поспешила прочь. Костик еще что-то кричал ей вслед, но она его не слышала. Вставив наушники, она включила энергичную музыку и дошла до работы в два раза быстрее обычного. Кивнув девушке на ресепшене, она направилась в большой зал, где работали модельеры. Даже сквозь наушники до нее донеслись очередные вопли инока. В этот раз досталась девушке модели, которая, по мнению гения, была недостаточно красива и носила его наряд не с тем вайбом. «Вы уволены!» — громко сказала Алена, снимая наушники. «В огромном помещении...» В обычных обстоятельствах, гудевшим словно улей, наступила мертвая тишина. Слышно было лишь, как у несчастной модели подвернулась нога, обутая в туфлю на высоком каблуке, и чтобы не упасть, девушка схватилась за спинку стула. «Присядьте», — Алена повернулась, к бедолаге, одетой в ужасной лохмотье. «И снимите с себя этот кошмар. Можете даже его сжечь, я разрешаю». «Я не понял», — начал инок. «А что тут непонятного?» «Мы разрываем с вами сотрудничество. Свои творения вы можете вынести на показы самостоятельно или обратиться к кому-то другому, кто поможет вам реализовать творческие амбиции». «Вы с ума сошли?» — прошипел Инок, меняясь в лице. Стоявшие вокруг завороженно наблюдали за происходящим. «Я даю вам деньги», — без тени улыбки произнесла Алена. «Вы большой мальчик, чтобы понимать, что тот, кто платит, тот и музыку заказывает». Так вот, ваша музыка мне не нравится. Я даю вам несколько часов, чтобы все собрать и убраться отсюда. Всех, кому интересно продолжение сотрудничества, она обвела взглядом притихших модельеров, переглядывающихся между собой. Я жду у себя в кабинете завтра, начиная с 9 часов. Да, рабочий день у нас начинается в 9 часов. Каждому я дам ровно час, чтобы вы презентовали мне то, что собираетесь показывать в августе и сентябре. Я лично буду одобрять коллекции или не одобрять. Тех, кого не устраивает такой формат сотрудничества, я приглашаю обратиться сегодня же в отдел кадров с заявлением об увольнении. Вопросы есть? Вопросов? Не было. Все были настолько шокированы происходящим, что не могли подобрать слов. Алена развернулась, чтобы уйти в свой кабинет, но в последний момент остановилась. И последнее. У нас все. Разговаривают вежливо. Если я услышу еще хотя бы одного человека, орущего на персонал, он будет уволен на месте. И больше не говоря ни слова, она направилась в свой кабинет, кивнув Арине. Доброе утро, Арина. Сделайте мне, пожалуйста, кофе, и в ближайшие пару часов никого ко мне не пускайте. У меня важная встреча. Зайдя в кабинет, Алена взяла телефон и решительно набрала знакомый номер. «Нико, привет, это я». «Нет, я не пропала. Все расскажу. Пообедаем вместе сегодня. Я угощаю». «Любой ресторан на твой выбор. А пока дай мне, пожалуйста, телефон Ларисы». «Ларусик». Вот кто ей нужен, чтобы разобраться в море бумаг и не сойти с ума. А она, Алена, займется тем, о чем мечтала всю жизнь. Чистым творчеством. Ты был прав, дед. Барышников нервно тыкал в тарелку с салатом, который никак не хотел накалываться на вилку. В чем, Сашенька и Свет мой? Ты какой-то нервный, заметил Филипп Викторович, который, как всегда по средам, обедал с внуком после партии в теннис. Александр выглядел плохо. Несколько дней не брился, мятые одежды, круги под глазами, легкий запах, безошибочно указывающий на то, что внук несколько дней пил. Все женщины стервы, драматически изрек Александр, побеждая салат и решительно отправляя его в рот. Проживав, он сделал знак официанту. Бокал пино нуар, пожалуйста. Филипп Викторович бросил взгляд на часы. Полдень, не рановато ли в самый раз? И кто же тебя так обидел? Неужели невеста? Нет, буркнул Александр. Она только вчера вышла из больницы. И ты напился на радостях? Филипп одобрял Каролину, но в то же время жалел внука. Да, такая станет отличной женой, как его Нина в свое время. Вот уж кто был удивительно красив и мучительно глуп. Но ведь любит совсем не таких. И спустя много лет в его воспоминаниях жил лишь один образ — Той, которая на роль идеальной жены никак не тянула. Нет. Представь себе дочка Вишневского. Так это она, Каролина? Изумился Филипп Викторович. Да нет же, дед, не перебивай. У Вишневского, как оказалось, есть другая дочка. Незаконнорожденная. Но я был не в курсе, ни как она выглядит, ни вообще... Так вот, ей он завещал свой дом-мод. И что, ты думаешь, она сделала? Что? Устроилась ко мне на работу, видимо, чтобы разнюхать, что я готовлю на показ. И ты ничего не заподозрил? Нет, я даже... В общем, я ей увлекся. Вот как? — хмыкнул Филипп, с удовольствием разрезая сочный стейк. Не в этом дело. В общем, она пропала. Уволилась без объяснения причин, а потом возникла в черри-стайл, вот уж идиотское название, и сманила туда Ларису. — Ларисе давно надо было от тебя уйти. «Она сама может руководить домом МОД», — пожал плечами Филипп. «Ларк тоже стерва. Могла бы уйти в другое место, а не к конкурентам». «А есть другие места?» Филипп сделал глоток минеральной воды, внимательно глядя на внука. «Кажется, вторая дочь Вишневского зацепила его куда сильнее, чем та, на которой он собирался жениться». «Это неважно. В общем, кажется, эта стерва стащила у меня все идеи» потому что она уволила Инока, а он у них ведущий модельер, между прочим, и все ждут его коллекцию. А она заявила, что представит свою собственную. Ну вот скажи, кто такое будет делать за два месяца до показа? А ты уверен, что она что-то украла? Доказательства есть? Какие тебе нужны доказательства? Все бабы-стервы. Мне надо было это понять еще, когда я с ней познакомился. Знаешь, как это произошло? Она подцепила меня на игре. «На игре?» — насторожился Филипп. «Она что, картежница?» «О, нет!» — улыбнулся Александр, вспоминая ту необыкновенную ночь. «Она была... Я даже не знаю, как тебе это описать. Народ шептался, по крайней мере, кто постарше, что она похожа на графиню, про которую ты мне вечно рассказываешь». Александр схватил бокал вина, принесенный официантом, и выпил его залпом. «Не знаю, как там выглядела твоя графиня, Но если алена похожа на нее то понимаю почему ты так долго страдал как ты сказал ее зовут филипп впился руками в стол алена алена васнецова фамилия кстати настоящая». не может быть прошептал филипп и вот ему снова тридцать он только что женился на нине подруге детства дочери правильного человека как любил говаривать его отец он был заместителем этого самого правильного человека. Нина красиво, ей вслед оглядываются на улице, и Филиппу это, безусловно, льстит. Он думает, что любит ее, думает вплоть до того дня, когда встречает Беллу, Изабеллу, дочь испанцев, приехавших в Союз из Франции. Ее отец — летчик, после окончания войны пытался сбежать в родную Испанию в дипломатическом багаже, но был пойман и отправлен в лагеря на 25 лет за измену родине. Мать не выдержала и умерла от горя. Растила Изабеллу бабка, испанская графиня, которая только и умела что играть в карты. И внучки, это страсть и умение, прививались с детства. Когда Изабелле исполнилось 18, она выскочила замуж за юного испанца, но брак вскоре распался. Изабелла решила, что молодость, красота и умение блефовать — это единственное, на что можно надеяться в этой жизни. А любовь? Ну что любовь? Любовь только и существует, что в глупых книжках. Так она всегда говорила, объясняя Филиппу, что ей плевать, что он женат, что ее это совсем не ранит, и вовсе она не хочет стать его женой. Так она твердила вплоть до того дня, когда Филипп решил спасти ее, от нее самой, после чего Изабелла растворилась в воздухе, считая его вором и предателем. А может, виной тому была встреча на улице, накануне ее исчезновения. Изабелла, Филипп и беременная Нина. Правда, он так и не узнал. Изабелла, как сквозь землю провалилась, перестала появляться в салонах, бросила игру, переехала и, кажется, сменила фамилию. Больше он о графине ничего не слышал. «Возможно ли, что эта девушка...» «Сколько ей лет?» «Не знаю», — нервно передернул плечами Александр, делая знак официанту, чтобы тот принес еще бокал. «Как оказалось, я вообще ничего о ней не знаю». «А ее фото у тебя есть?» Александр кивнул. «Вот», — он протянул телефон деду, найдя нужное фото. Он сфотографировал Алену, когда та приехала к нему в гости, чтобы остаться на ночь, после чего исчезла чужая незнакомая. Совсем не та юная и открытая девушка, похожая на птичку, которая понравилась ему в ту ночной игре. Эта Алена была красивой, умной, точно знающей, чего хочет роковой. Так какая из них была настоящей? Понимаешь, начал Александр и запнулся. Дед держал телефон, а рука его дрожала, словно Филипп увидел призрака. «Дед, ты чего?» Филипп ничего не ответил. Он, не отрываясь, смотрел на молодую Изабеллу. «Ты можешь узнать ее адрес?» «Ты меня вообще слушал? Я тебе только что жаловался, что она пропала!» Возмутился Александр. «Как это Алена попала к тебе на работу? Через Ларку, эту стерву!» «А кто ее посоветовал Ларисе?» «Откуда я знаю?» К тебе люди с улицы приходят, что ли?» Рассердился Филипп. «И в кого только внук таким болваном уродился?» «Нет. Ладно, я могу узнать у Нико, он все знает. Вот и узнай, у своего ручного попугая, кто рекомендовал эту девушку Ларисе. И дай мне номер телефона этого человека. Дед. Я все сказал». Филипп поднялся и неожиданно снова стал привычным дедом. Фигурой, которая давлела над всей жизнью Александра. Его отец искал себя где-то в Индии. Мать вышла уже в четвертый или, нет, в пятый раз замуж в Штатах, а дед... дед был всегда. И спорить с ним Александр так и не научился. «Мне не нужен ее адрес, она предательница», — пробурчал он. «Ее адрес нужен мне». И надев старомодную шляпу, с которой он не расставался ни летом, ни зимой, и прихватив трость с серебряным набалдашником, который носил скорее для форсу. Филипп направился к выходу. Высокий, статный, всегда элегантно одетый в идеально отглаженный костюм. Уход за собой — вот что отличает человека от животного, запомни это, Саша. И щегольские башмаки. Деда можно было хоть сегодня снимать в рекламе одежды для богатых и знаменитых. Впрочем, он и был богатым и знаменитым вся столичная тусовка знала филиппа барышникова и считала за честь с ним дружить кем же была эта графиня что смогла на всю жизнь зацепить такого человека в аду сегодня день открытых дверей Изабельли стоило нечеловеческих усилий взять себя в руки и не упасть в обморок при виде призрака из прошлого она была уверена что это алена вернулась поэтому и не посмотрела в глазок, прежде чем распахнуть двери. Филипп застал ее врасплох. Он молчал, не веря своим глазам. Перед ним была та, кого он не мог забыть 45 лет, кого искал, из-за кого впервые познал муки любви и кто порой казался ему плодом воображения. — И тебе, здравствуй, Изабелла. Разрешишь войти? — У меня есть выбор. Холодно поинтересовалась она, в глубине души радуясь, что не успела переодеться в домашние, и предстала перед Филиппом в темном платье по фигуре и с нитью жемчуга. Укладка, правда, была вчерашней, но для этого негодяя и так сойдет. Зато маникюр свежий, и она ничуть не тела, а вот он прибавил в весе, но, к сожалению, оставался все тем же Филиппом. Поэтому ее сердце на краткий миг замерло. Выбор есть всегда. Но если ты меня не впустишь, мне придется остаться здесь и начать петь песни. Я не могу так рисковать с соседями, они и так меня ненавидят. Изабелла распахнула дверь. Филипп вошел в квартиру, на краткий миг задержался возле нее и вдохнул ее духи. Ты больше не любишь крестьяна Диора? Ты ведь всегда предпочитала его духи. На случай, если сегодня ты не выпил таблетку от склероза, напоминаю. С момента нашей последней встречи прошло сорок пять лет. Сорок четыре года и десять месяцев. Ужасно. Вдобавок ко всему ты еще и стал сентиментален, вздохнула Изабелла. А Филипп рассмеялся. Зато ты ничуть не изменилась. Сделаешь, мой любимый. Ты до сих пор любишь горящий кофе? Пью каждый день рецепт помнишь с чего бы это оставшись один в гостиной филипп с удовольствием оглядывался по сторонам трогал руками вещи которые трогала изабелла свечи с ароматом вишни она всегда любила вишни в коньяке картина тот кто ее писал явно был в нее влюблен он смог передать главное Ее настоящую сущность, которую она всегда прятала под маской равнодушия и дерзости. Филипп так засмотрелся на портрет, что не услышал, как в комнату вошла Изабелла, держа в руках поднос, на котором стояла чашка с кофе по-ирландски и два бокала шампанского. Поставив поднос на стол, она взяла два бокала и подошла к Филиппу, протягивая ему один. Тот с удивлением уставился на шампанское, затем широко улыбнулся. Она его простила. Простила. За встречу поднял бокал Филипп, солютуя Изабелли, а та в ответ широко ему улыбнулась и выплеснула содержимое своего бокала прямо ему в лицо. «Мерзавец!» «Рано же он расслабился, годы ее не изменили». Медленно Филипп достал шелковый платок из кармана пиджака, промокнул лицо и стряхнул капли с нового костюма. Не страшно, отдаст в химчистку. «Кажется, нам пора поговорить», — помедлив сказал он. «Я тебя слушаю». Изабелла прошла к своему любимому креслу и села в него, поджав ноги. Кивнула Филиппу на чашку с кофе. Можешь не переживать, у меня сегодня утром как раз яд закончился. Филипп криво усмехнулся. Выпив залпом свое шампанское, он поставил бокал на стол и посмотрел Изабелли в глаза. «В тот день мне сказали, что тобой заинтересовались органы. Точнее, ты умудрилась закрутить роман с кем-то из чинов, затем бросила его ради...» «Договаривай. Я бросила Бориса ради тебя». — Да, ты бросила Бориса ради меня. И он решил отомстить. Он знал, что у тебя есть картина Выснецова. Эскиз. — Эскиз, — кивнул Филипп. — Если ты помнишь, в ту ночь мы с тобой поругались. Ты и слушать меня не захотела. Обозвала ревнивым дураком, была уверена, что он тебя и пальцем не тронет. Любит. — Я и сейчас в этом уверена. Пожала плечами Изабелла. — Зачем ты вырашишь эту старую историю? Затем, что в ту ночь я забрал у тебя картину, не спросив твоего разрешения, потому что ты была упрямой дурой, а я хотел тебя спасти. «Ты ошибаешься», — покачала головой Изабелла. «Я была кем угодно, но только не дурой. Тем не менее, ты меня слушать не захотела, а я не мог подвергать тебя опасности. Я забрал картину...» «Эскиз, эскиз, а ты взяла и исчезла». Я искал тебя повсюду, чтобы ее вернуть, но ты как сквозь землю провалилась. Ах, как романтично! Только вот я ни слову не верю. Ты просто обокрал меня и все. Ты меня никогда не любил. Ты ошибаешься, Изабелла. Ошибаюсь? Через сколько месяцев после начала нашего романа родился твой сын? Через девять. Филипп опустил глаза. Белла, зачем вспоминать былой? Позволь тебе напомнить, что это ты выпрыгнул как чёрт из табакерки и решил поговорить о днях давно минувших. Не только. Что не только? Я хочу вернуть тебе картину. Эскиз. Эскиз. И всегда хотел. Он твой. Я не собирался его красть. Наступила тишина. Изабелла смотрела прямо перед собой, избегая взгляда Филиппа. Филипп понимал, что ей нужно время. Вопрос был не в том, верит ли она ему. Вопрос был скорее в том, захочет ли она ему поверить. Наконец, Изабелла перевела взгляд на Филиппа. «Ты будешь пить свой кофе? Или его выпью я?»